Глава 5. В полицейское управление и муниципалитет постоянно звонили люди, которые якобы видели Форестера. Все сведения проверялись, и все они оказывались ложными. Направляясь в пещеру, Линсен на всякий случай потушил фары, оставив только подфарники. Силк встретил его у входа в половине одиннадцатого. В тени затаились еще две фигуры с автоматами. «Все в порядке?» «Вроде бы», — Силк пожал плечами. «У кунца живот разболелся, а так больше ничего». «А девушка?» «Нормально. Они тут с Четом потолковали. Он сбил с нее спесь. Будет делать то, что ей велят». «Как, Форестер?» Силк потрогал шрам на щеке. «Черт его знает. Действительно псих. Сами увидите». Они пошли по туннелю к первой пещере. «Я поговорю с кунцем». Линдси осмотрелся. Пещеру освещали три мощные лампы, работающие от автомобильных аккумуляторов. Здесь стоял длинный стол, стулья, радиоприемник. У покатой стены приткнулась газовая плитка. «Я смотрю, вы обжились. Как сказать? А мы здесь надолго застряли?» Силка уже наскучила торчать под землей. Линдси, не отвечая, спросил сам, «Где Кунс? Я проведу вас». Они перешли в другую пещеру, где трое охранников резались в карты. Автоматы стояли поодаль. В третьей пещере доктор Кунс сидел в кресле и читал медицинский журнал. При виде Линдси он отбросил журнал в сторону и вскочил на ноги. «Сколько еще вы собираетесь держать меня здесь?» спросил он требовательно. Маленькие черные глаза сверкнули. «Невыносимо! Эти пещеры... Я устал жаловаться!» «Этот человек...» — доктор указал на Силка. «Дерзок и груб». «Не стоит горячиться, доктор!» Линцей обаятельно улыбнулся. «Успокойтесь!» Взмахом руки он отослал Силка, уселся в кресло и оглядел пещеру. «Не так уж здесь и плохо!» Линдси достал леденец из коробочки и отправил в рот. «Ваш пещер намного уютнее, чем камеры в немецкой тюрьме. Насколько я понимаю, там бы вы чувствовали себя гораздо хуже». Линдси пососал леденец. «А теперь, доктор, расскажите о пациенте. Чего вам удалось добиться?» Кунц молчал еще несколько секунд, с трудом сдерживая гнев. Заметив легкую презрительную усмешку на губах Линдсей, он заговорил как человек, знающий себе цену. «По правде говоря, ничего. Я изучил его историю болезни. Доктор Херц, один из наших ведущих психиатров, установил «ближе к делу», — прервал его Линдсей. Меня интересует ваше мнение. Я читал историю болезни, и выводы доктора Херца мне известны. Кунц недовольно поморщился. Ничего существенного к его наблюдениям я добавить не могу. Больной не поддается лечению, хотя прошло уже свыше двух лет. Это странно, но факт остается фактом. Ваша чудодейственная операция... — Поможет? — Кунц покачал головой. — Боюсь, что нет. Напротив, может наступить серьезное ухудшение. Улыбка исчезла с лица Линсея. Такого варианта он не предусмотрел. Он подумал о раднице. — Возвращаюсь 15 ноября... Жду успешных результатов. Провалы быть не должно. Линси достаточно хорошо знал Радница. В случае провала Радниц не получит 4 миллиона долларов, и тогда конец всему. Радницу достаточно снять трубку, и Силк явится к Линси с пистолетом в руке. Линси вздрогнул, по коже поползли мурашки. — Придется постараться, доктор, — сказал Линдси скрипучим голосом. — Зачем же вы погубили столько евреев, если не можете сделать операцию Форестеру? Кунца передернула. — Кунце Прежде всего, — начал он, не глядя на Линдси, — Я сильно сомневаюсь, что у Форестера маниакальная депрессия. Я два дня проводил различные тестирования и получил отрицательные результаты. Значит, операция не принесет успех, напротив, один вред. Во рту Линдсе неожиданно пересохло, он с хрустом разгрыз леденец. — А он не симулирует, как, по-вашему? — Нет, конечно. Это совершенно исключено. Постараюсь объяснить. Его разум подобен исключительно чувствительному часовому механизму. Точный ход часов обеспечивает своеобразная пружина. У Форестера его часовой механизм находится на грани разлада. Пружина вот-вот выйдет из строя. Причина тому крайнее переутомление на работе и неверность жены. Если часы слегка встряхнуть, они снова могут пойти нормально. Разум Форестера тоже можно как-то подтолкнуть. Лучше всего, если этот толчок сделаю не я и вообще не хирург. Возможно, через неделю... Месяц, год, а может быть и через несколько лет нечто встряхнет его разум, и доктор снова сделается нормальным. Однако пока наука здесь бессильна. Мозг человека слишком тонкая субстанция, любое вмешательство опасно. А вдруг толчок окажется слишком мощным? Тогда любые надежды на излечение Форестера будут потеряны. Линсик глубоко вздохнул. — Значит, неделя, месяц, годы? — спросил он. — Да, но это может случиться и завтра, трудно сказать. Он находится в заторможенном состоянии 26 месяцев, и пока на него ничто не подействовало. — А почему? — Как вы думаете? Кунс пожал плечами. Вероятно, потому что он пребывал в изоляции. Его оставили без привычного окружения, оборвали все контакты с близкими людьми. Практически его лишили шансов получить тот толчок извне, о котором я говорил. Линдс вдруг понял, насколько предусмотрителен был Радниц. Было унизительно чувствовать, что Радниц гораздо умнее блестящего нейрохирурга, и что самое неприятное — его самого. Линси вспомнил слова патрона. «В его лаборатории есть ассистентка, молодая женщина по имени Нона Джейси. Она нам очень пригодится». Теперь Линси осознал, почему Радниц настаивал на ее похищении. Кунц только что сказал, что в лечебнице Форестера лишили привычного окружения, оборвали все контакты с близкими людьми. Оказывается, Радниц все продумал. Поэтому Нонна Джесси сейчас здесь. С минуту Линдси раздумывал, потом сказал. «Доктор, здесь находится его лаборантка. Она работала с Форестером до болезни. Может ли она...» послужить тем самым толчком, который вернет его в нормальную колею. Кунс сощурил маленькие глазки и почесал крючковатый нос. — Не знаю. Не исключено. Линца решил, что кунс недооценивает серьезность ситуации. Настало время его припугнуть. — Если мы потерпим неудачу... «Я не смогу гарантировать вашу безопасность. Я сомневаюсь даже в том, что вам удастся покинуть пещеру», — Линси натянута улыбнулся. «В таком важном деле провал исключается, и вы должны приложить все усилия. Девушка в наших руках. Придумайте». — Объясните мне, как ее использовать, чтобы добиться нужных результатов. — В противном случае я не хотел бы угрожать, но вы должны добиться успеха. — Не понимаю, — Кунс побледнел. — Как это я не смогу идти из пещеры? Вы не надо, доктор. «Я же сказал, что не хочу угрожать. Либо вы приведете Форестера в нормальное состояние, либо наш одноглазый друг вас прикончит». Линдс встал. «Вы привыкли иметь дело с людьми, стоящими на пороге смерти. Постарайтесь, чтобы смерть миновала вас самого». Ошеломленный кунц затравленно уставился на Линцея. — Я... я сделаю все, что в моих силах, — сказал он рожащим голосом. — Разумеется. — Линцея извлек из баночки очередной леденец. — Поговорите с девушкой. — Я убежден, что она готова нам помочь. — Да. Кунс нетвердой походкой вышел из пещеры и направился вниз по коридору. Нонна Джесси была в ужасе. Вчера в ее пещеру явился блондин с детским лицом. Увидев его, Нонна испугалась. Блондин уселся рядом с ней на раскладушку и, подчеркнуто растягивая слова, спокойно сообщил, что произойдет с Ноной, если она откажется делать то, что ей скажут. От страха и отвращения Нонна заткнула уши. Это было ошибкой. Он схватил ее за руки и швырнул лицом вниз, а сам, низко склонившись над ней, продолжал говорить. Запах его тела и сквернословие окончательно добили Нонну. Оставив дрожащую девушку рыдать на раскладушке, блондин ушел. Вскоре появилась Шейла. Она не прикоснулась к ноне, лишь повторяла. — Спокойно, милый, спокойно. Он ничего тебе не сделает, только выполняй, что тебе велят. Клянусь, он тебя пальцем не тронет. А сейчас к ней пришел толстяк с черными глазами-бусинками. Он расспрашивал ее о работе с Форестером, нона видела, что он напуган не меньше ее, и правдиво отвечала на вопросы. нона дрожала, у нее тряслись руки. Чтобы скрыть дрожь, она сжала ладони между колен. Шейла сидела в углу. Когда толстяк ушел, она обняла Нонну. — Все в порядке, милая моя! — начала Шейла, но девушка отпихнула ее руку и завизжала в истерике. — Оставь меня в покое! — Ладно, ладно, дорогуша! — Я-то тебя понимаю, как никто. но Нонна с ужасом заметила, что Шейла как-то странно дергается. Лицо покрыто капельками пота, а нос побелел и заострился. Шейла перехватила ее взгляд. — Не бойся. Мне просто нужна моя ежедневная доза, а этот подлес не дает. Дожидается, пока я на стенку полезу. «Ну, а ты за меня не волнуйся, он даст, куда он денется!» И Шейла, пошатываясь и спотыкаясь, побрела прочь. Потрясенная, напуганная, но совсем упала духом. Спрятав лицо в ладонях, она сжалась на раскладушке. И тут раздался спокойный, вежливый голос. «Вам много пришлось пережить, мисс Джейси!» Нона вскинула голову. Высокий, седовласый, безупречно одетый человек смотрел на нее с участием. «Мне очень жаль, мисс Джейси. Уверяю вас, бояться нечего. Позвольте я кое-что объясню». Его обаятельная улыбка подействовала на Нону успокаивающе. Она промокнула глаза платком и села. «Кто вы?» — спросила она нерешительно. — Считайте, что ваш друг. Линдсей уселся, скрестил длинные ноги и вынул из кармана коробочку с леденцами. — Вы любите сладкое? — Лично я очень. — Угощайтесь. но она заподозрила неладно и покачала головой. — Не надо бояться. Линдсей выбрал оранжевый леденец, осмотрел со всех сторон и только потом отправил в рот. «Мне очень жаль, что все так получилось. Однако прежде всего постараюсь объяснить, почему вы здесь очутились». Линдси пососал леденец. «Вы работали с доктором Форестером. Вам известно, что у него серьезное психическое заболевание. Его необходимо вылечить. Доктор создал новый сплав. Вы это тоже знаете». «Формула сплава закодирована и не поддается расшифровке. Только у самого изобретателя есть ключ к формуле. У нас есть основания полагать, что вы сможете помочь ему поправиться. И тогда он раскроет тайну кода». Линдсей улыбнулся. «Вам понятно?» Нонна кивнула. «Отлично. Расшифровать формулу нужно срочно». «Поэтому мы были вынуждены привести вас сюда», — продолжал линсэй «Вы должны помочь доктору форестеру Психиатр сказал, что ему нужно встретиться со своими старыми знакомыми. Неожиданная встреча с человеком, которого доктор хорошо знает, может повлиять на него в лучшую сторону. «Ваша задача не так уж сложна. Но прежде скажите, согласны ли вы помочь?» Теперь Нонна соображала четко и быстро. Пришедший к ней человек явно не правительственный чиновник. Из долгих бесед с агентами ЦРУ и ФБР она уяснила чрезвычайную важность открытия Форестера. «Значит, этот мужчина с воятельной улыбкой и хорошими манерами — иностранный шпион, скорее всего, русский. Я ничем не могу помочь», — Нонна старалась говорить твердо. «Изобретение доктора Форестера принадлежит Америке!» Линдсей улыбнулся. «Моя дорогая, речь идет не об изобретении доктора. Я лишь прошу вас помочь ему поправиться». «Я не стану вам помогать», — отрезала Нона. Линдсей вытянул правую ногу и осмотрел свой начищенный ботинок. Он покатал языком леденец и ласково улыбнулся. — В вашем положении, мисс Джейси? — Нет выбора. Голубые глаза Линдси даже слегка погрустнели. — И для вас упрямиться просто опасно? Задача несложная — увидеться с доктором Форестером и поговорить с ним. В пещере поставлен микрофон, я буду слушать вашу беседу. Предупреждаю на всякий случай, чтобы вы не вздумали самовольничать, а говорили только то, что вам скажу я. Есть вероятность, что общение с вами вернет доктору душевное равновесие. Только вероятность, но мы не можем ею пренебрегать. Линдсый поднялся. Подумайте хорошенько. В случае отказа он с хрустом разгрыз леденец. — Вы с Киганом уже познакомились? — По-моему, он противное мерзкое животное. — По-вашему, кажется, тоже. — Итак, если вы не захотите помочь, я не вижу для себя смысла оставаться в пещере. Но если я уеду, вас некому будет защищать. — Подумайте, мисс Джейси. И Линдси, улыбнувшись на прощание, покинул пещеру. Нонну оставили одну на целый час. Вот тут Линдсей просчитался. Он думал, что угрозы будет достаточно, однако недооценил волю и характер девушки. Но не хватило времени, чтобы продумать свои действия и приободриться. Когда к ней заглянула сияющая, умиротворенная Шейла Латимер, она уже приняла решение. Она поможет Форестеру, если сумеет, должна помочь. А дальше его дело — расшифровывать формулу или нет. Но нужно как-то предостеречь его, что они, по всей вероятности, попали в лапы русских шпионов. Шейла принесла белый комбинезон. — Привет, дорогая. — Порядок. Кольнулась. «Боже мой, я чуть было голову себе об стенку не расшибла. Ты готова?» «Готова». «Вот чудненько! Ты просто молодец! Надень-ка комбинезон, я нашла его среди твоих вещей. Они считают, что в нем будет лучше». Нона Но быстро натянула комбинезон. «Ты потрясающе выглядишь!» — щебетала Шейла, словно сестра милосердия. «Просто божественно!» Вошел доктор Кунс, и поток комплиментов прервался. — Не волнуйся, милая, — сказала Шейла на прощание. — Делай, что верит доктор, и все будет хорошо. И, махнув рукой, ушла. Толстяк уселся. — Вам предстоит принять участие в очень ответственном эксперименте. Вы встретитесь с моим пациентом, которого не видели 26 месяцев. Кунс посмотрел на бледное, бесстрастное лицо девушки. «Ведите себя с ним абсолютно естественно. Если он, увидев вас, снова придет в душевное равновесие, то, вероятно, забудет, что жил в лечебнице и даже может решить, что расстался с вами только вчера». Но кивнула «От вас очень многое зависит. Наедине вам придется действовать в соответствии с его реакциями. Не спорьте с ним». Ни в чем ему не противоречьте. В лечебнице он вел себя как сомнамбула и с тех пор, к сожалению, не изменился. Если при виде вас его мозг оживет, поступайте очень осторожно. На вас ложится огромная ответственность. Мы будем слушать разговор, но рядом нас не будет. А скажете вы ему... «Следующее!» Подперев подбородок рукой, Нонно слушала разъяснение коротышки доктора. Блестя глазами и оживленно жестикулируя, он изложил ей план беседы с Форестером. Линдси принял, казалось, все необходимые меры, чтобы сохранить операцию в втайне. Однако и в этой непроницаемой стене начали появляться первые трещины — Это случилось около полуночи, когда капитан Террелл наконец вернулся домой. Террелл был обескуражен. Никаких следов. Форестер словно испарился. Полиция, войска и агенты ФБР до сих пор методично прочесывали город. 38 часов Террелл не покидал своего поста. Его сменил Беглер, и теперь капитан мечтал об одном — лечь в свою удобную кровать и заснуть. Раздался короткий автомобильный гудок. Террел оглянулся. За рулем черного бьюика на противоположной стороне улицы сидел человек и курил сигарету. Заметив, что Террел смотрит в его сторону, он помахал рукой. Террел никогда не носил оружие. Он верил в свой авторитет начальника полиции — Не испытывая никакого страха, он направился к Бьюику и узнал водителя. Это был Шейн О'Брайен, управляющий веселым клубом. «У вас ко мне дело?» «Добрый вечер, капитан». О'Брайен внимательно вглядывался в плохо освещенную улицу сквозь ветровое стекло. «Не прокатиться ли нам? На вашей улице мне как-то неспокойно». Террелл сразу понял, что Убрайан хочет ему что-то сообщить, и удивился. Убрайан вел дела в клубе Образцова и предпочитал держаться подальше от полиции. У кого-кого, а его Террелл никак не мог представить в качестве осведомителя. Он уселся рядом с Убрайаном. Тот, попетляв по переулкам, отыскал пустую стоянку и затормозил. Я прочел в газетах про Адрену Френч, — начал он закурив. Она не была в тот вечер пьяной, и она не упала в воду сама, ее туда швырнули. Я догадываюсь, кто это сделал. Доказать ничего не могу, да и пытаться не стану. Я дорожу своей головой и клубом тоже». А приехал к вам потому что мне эта девушка нравилась. Телл не перебивая молча сосал нераскуренную сигару. За сутки до ее смерти в клубе появился парень продолжал брайан сказал что хочет переговорить с дреной я его знаю бандит каких поискать. Я предупредил Дрэну, но она не послушалась, поговорила с ним и попросилась уйти пораньше. Парень вроде сделал ей какое-то предложение, даже сунул три сотеных, чтобы завлечь. Я посоветовал ей быть на чеку Они ушли вместе. На следующий вечер она сказала тин что собирается купить чайку. Есть такой ресторан. Парень, должно быть, наобещал ей кучу денег, а потом надул. Он, я думаю, и прикончил ее. Желание спать у Террелла сразу пропало. Он выпрямился. Расскажите мне про этого парня. Его зовут чет Киган. Работает на пару с Люсилком. Тоже подонок еще тот. А больше ничего я не знаю. Денег у них кур клюют, одет всегда с иголочки, с местными бандитами их якшают, орудуют самостоятельно. Но в своем деле, говорят, любому сто очков вперед дадут. Он посмотрел Террелу прямо в глаза. — Капитан, я решился приехать, потому что любил девушку. «Смотрите, не выдавайте меня!» Террел вздохнул. «Ладно, О'Брайен». «Что еще?» «Ничего. Я довезу вас до дому». Дорогой оба молчали. У ворот О'Брайен сказал. «Надеюсь, вы схватите этих подонков». Террел вылез из машины. «И я надеюсь. До свидания». О'Брайен быстро уехал. Террелл колебался. Отчаянно хотелось спать, но долг есть долг. Из своей машины он набрал номер полицейского управления. Полиция, у телефона сержант Бегбер. Джо, мне нужно все, что у нас есть на Чета Кигана и Люсилка. Брось все и займись ими. Сейчас я пойду спать, но к восьми приеду, и чтобы данные лежали у меня на столе. «Вы о них что-нибудь знаете, кроме имен?» — спросил Бегдер. «Ничего». Капитан, засыпая на ходу, вышел из машины и побрел через сад к дому. Он обрадовался, увидев в гостиной свет. «Значит, Кэрри ждет его». Бегдер, глотнув кофе, закурил. Мозг его напряженно работал. Только один человек наверняка сможет выдать нужную шефу информацию. Его личный осведомитель Карл Хеггер. Он был в курсе всего, что творится в преступном мире. Беглер взглянул на Лепски. Тот изучал комиксы, зевая, ерошил волосы и поглядывал на часы. Через 10 минут кончается его дежурство, и он поспешит к жене. Они с Карл были женаты всего два месяца, и Лепски с наслаждением думал о предстоящих супружеских ласках. «Том», — обратился Беглер к Лепски, — «я решил тебя повысить Садись за мой стол, а у меня дела в городе». Лепски и рта раскрыть не успел, как Беглер убежал. Сержант быстро примчался к дому хейгера В 25 минут первого он уже звонил в квартиру осведомителя. Дверь распахнулась, На пороге стоял невысокий коренастый мужчина с круглым мясистым лицом и глубоко сидящими черными глазами. Волосы были взлохмачены. Одет он был в пижаму бутылочного цвета. Судя по всему, Беглер вытащил его из постели. — Ты один? — спросил Беглер, проходя в небольшую аккуратную гостиную. — Кроме меня до да кошки никого. — Ну и времечко ты выбрал для визита. Пожар у вас, что ли? — Кошка-то, небось, двуногая. Беглер знал, что Хеггер особенно неравнодушен к блондинкам. Хеггер пожал плечами. «Ладно. Если дело срочное, пошли, пройдемся». Он с сожалением покосился на дверь спальни. «А я-то эту киску только-только раскочегарил. Неделями как ледышка была. Давай побыстрее, а то она опять заморозится. Я подожду на улице». Через десять минут они уже разговаривали в машине. Услышав имена, Хеггер сказал. «Гадюки! Зазеваешься, тяпнут так, что сразу в гроб. И кто-то их здорово прикрывает. Я тебе все расскажу, что знаю. Сколько дашь?» 20 зеленых». Хеггер хихикнул. «Высади меня. Прогуляюсь домой пешком. Это, говорят, полезно». Беглер остановил машину, и похлопал хегера по плотной груди 20 долларов я сказал а вздумаешь финтить поедем в управление я не шучу дело слишком серьезное в управление отдам тебе ольсону забыл как переспал с его дочкой пару месяцев назад он пока не в курсе но я все ему распишу хегер сразу сник я тут тут не причем забормотал он А, а, а «Она с, с, сама лезла. Прямо у меня». «Вот и объяснишь все ольсону Прямо этими же словами». Беглер вытащил из бумажника два банкнота по 10 долларов. «Говори. Оба профессиональные убийцы. Киган раньше был сутенером, а Силк чуть не с детства этим промышляет. У них квартира на бельвию авеню Последний этаж в доме 196». Сейчас они работают на кого-то с бешеными деньгами. Я слыхал, что этого парня зовут Джонатан Линдсей. Присягнуть не возьмусь, но источник верный. Знаешь что-нибудь про этого Линдсия? Ничего. кегер потряс головой. Просто имя слышал. Что еще знаешь? Все, уже рассказал. С такими мерзавцами связываться себе дороже. Мне равен час сожрут, а я хочу жить долго. Так что больше мне сказать нечего, сержант. Беглер достаточно давно знал Хегера и понял, что из него больше ничего не выжмешь. По крайней мере, он выудил новое имя. Значит, можно копать дальше. Немного выложил за мои денежки, — упрекнул он Хегера, подвозя его к дому. — Выйдешь на этого парня, еще благодарить меня будешь, — отозвался тот. — Я тебя никогда не подводил. — Смотри как бы твоя кошка тебя не поцарапала. — Ладно, переживу. Хеггер резво побежал к дому, проворно си меня короткими ножками. Но на Джейси, Кунс и Линдсей стояли у входа в пещеру, изогнутую под прямым углом. Под потолком горели четыре мощные электрические лампы. — Вперед, мисс Джейси! — напутствовала ее Линдсей. — Не волнуйтесь, мы будем близко. Действуйте, как договорились. Помните... Мы слушаем каждое ваше слово. нона взяла себя в руки. горячий и потной ладонью кунс коснулся ее плеча. Пора. Огромные размеры пещеры удивили девушку. В дальнем углу нона увидела кровать, стол, четыре стула и шезлонг. Девушка шла медленно, как бы с опаской. Ее фигура отбрасывала длинную тонкую тень. Хотя Пол Форестер сидел в шезлонге совершенно неподвижно, Нонну охватил страх. Нонна не раз слышала про ученого самые жуткие вещи. По слухам, доктор застал своего ведущего ассистента, Джека Лидберта, в постели с собственной женой и зверски зарезал его. Чтобы связать Форестера, как поговаривали, потребовалось пять человек. Они схватили его, когда он рвался в ванную, где закрылась его жена, сорвавшая голос от крика. Впрочем, ей мало кто сочувствовал. Доктор Кунс подробно поведал Нонне о состоянии Форестера. Она отдавала себе отчет, что идет к человеку, который может неожиданно впасть в буйство. Но она знала, что Линдс и Кунс неподалеку, но все же побаивалась. Сумеют ли они прийти на помощь вовремя, если ученый нападет на неё Горел яркий свет. Руки Форестера покоились на коленях. В черных волосах блестела седина, виски были почти белые. Лицо осунулось, но в сущности Форестер мало изменился с тех пор, как она видела его перед отъездом в Вашингтон примерно два с половиной года назад. Внушительный мужчина лет 40 с грубоватыми чертами лица, густыми черными бровями и раздвоенным подбородком» но навсегда восхищалась его терпением, добротой и невероятной работоспособностью.